Небесный диск из Небры. Этот бронзовый диск с аппликациями из золота обнаружен грабителями кладов 4 июля 1999 года на горе Миттельберг, её высота 252 м, в районе городка Небра, Германия, и попал в руки полиции февраля 2002 года. Его диаметр 32 см. Толщина от 4,5 мм до 1,7 мм по краю. Масса около 2 кг. Изготовлен он в период между 2600 и 1700 годами до нашей эры. На поверхности диска изображены различные астрономические объекты. Среди них звёзды, семь небольших кружков, расположенных вместе. Это Плеяды. Остальные 25 звёзд нельзя идентифицировать, а также луна, представленная в виде серпа, и солнце в образе большого круга. Впрочем, многие исследователи считают, что этот круг символизировал полнолуние. Две дуговые вставки, одна из них утеряна, но её местоположение легко угадывается, обозначают определённые секторы горизонта. Имеется также изображение корабля. Это действительно уникальная находка. Тем труднее объяснить Назначение диска, ведь похожие на него предметы не встречались археологам ни в Египте, ни на Ближнем Востоке. Никаких привычных подсказок нет. Кто изготовил этот странный объект? Для чего? Что можно делать с его помощью? Учёные продолжают выдвигать любопытные гипотезы. Небесный диск из Небры позволяет нам хотя бы отчасти понять Как представляли себе космос в бронзовом веке? Очень вероятно, что лишь небольшое число посвящённых могло управляться с ним, настолько сложным для того времени было его устройство. Эти люди являлись хранителями тайного знания, они легко могли узнать, например, скоро ли наступит очередное солнцестояние, ведь у них было подспорье такое же важное, как в наши дни, астрономические таблицы. Именно две дуговые вставки по краям диска использовались для того, чтобы определить время летнего или зимнего солнцестояния. Присмотримся к этим вставкам поближе. Угловая величина их дуг примерно 82 градуса. Как выяснилось, именно таков разброс точек восхода и захода Солнца в районе горы Миттельберг. Мало того, если подняться на самый её верх и горизонтально расположить диск так, чтобы линия, мысленно проведённая из верхнего конца левой дуги к нижнему концу правой, указывала точно в сторону Броккена, самой высокой горы Гарца, расположенной примерно в 80 км отсюда, то диск можно использовать как солнечный календарь. Для наблюдателя, находящегося на горе Миттельберг, светило в день летнего солнцестояния заходит за вершину Брокина. Впрочем, чаще всего эту вершину не удаётся разглядеть, её скрывают облака. Очевидно, прошло немало времени, прежде чем люди приметили связь солнцестояния с этой горой. Благодаря гениальной выдумке небесному диску которые располагали заранее известным образом, можно было не зависеть от прихоти погоды и уверенно предсказывать, когда же наступит тот особенный день, в который лето повернёт на зиму. А вот ещё одно назначение диска. Его можно было использовать для синхронизации лунного 354 дня и солнечного 365 дней года. В Вавилонене Чтобы совместить две разные системы исчисления времени, лунную и солнечную, вводили дополнительный месяц. В одном вавилонском клинописном тексте, датируемом VII-VI веками до нашей эры, мы встречаем первое письменное описание этой процедуры. Но очевидно, она была известна гораздо раньше. Небесный диск впору назвать её да историческим эквивалентом. Если в первый весенний месяц, с которого начинается год новой луна появлялась вблизи Плеяд, то это был обычный год. Если же луна показывалась рядом с Плеядами только на третий день после новолуния, и её серп был уже не таким узким, то следовало добавить дополнительный месяц. Тот, кстати, не может не возникнуть вопрос: если форма лунного серпа, изображённого на диске, так важна, то, может быть, и число звёзд, нанесённых на него, отнюдь не случайно. В самом деле, эти 32 звезды подспорий в счёте. Если весной луна появится возле Плеяд не через 30, а через 32 дня после предыдущего полнолуния, и еще один сигнал свыше, побуждавший хранителей диска добавлять дополнительный месяц. Итак, на этом диске для всех, кому доводилось его хранить, было раз и навсегда указано, когда следовало пересчитывать календарь. Главными подсказками являлись форма и расположение лунного серпа, а также количество звезд. Таким образом, небесный диск из небры, можно назвать астрономической мемограммой своего рода справочным пособием, помогавшим запомнить, как соотносятся лунный и солнечный календари. Несомненно, что в обществе бронзового века имелась своя образованная элита, которая разбиралась в законах небесной механики гораздо лучше, чем многие из нас могут себе представить. Да и, честно говоря, лучше большинства из нас. Но откуда сами создатели небесного диска знали о соотношении лунного и солнечного календарей? Один возможный ответ историки уже дали. Появление подобного вспомогательного пособия очевидно предварялось вековой практикой наблюдений за звёздным небом. А может быть, речь идёт о знаниях, накопленных звездочётами древнего Востока и поведанных жителям туманной Германии? Например, купцами, прибывшими сюда с солнечного Крита или с других островов Эгейского моря. Что если небесный диск из небры это случайно найденная примета давней традиции? Немецкий исследователь Вольфгард Шлоссер обратил внимание на определённую схожесть этого диска с легендарным щитом Ахилла, выкованным Гефестом. Илиада, глава 18-я. Стихи 481, 486. И на крове обширном множество дивного Бог по замыслам творческим сделал. Там представил он землю, представил и небо и море. Солнце в путинии, истомное, полный серебряный месяц, вся прекрасные звёзды, какими кончается небо. Видны в их сонме Плеяды, Гиады и Мощ Риона. Перевод Гнедич. Возникает впечатление, пишет Шлоссер, что речь идёт о неком древнем европейском мотиве, изображённом на небесном диске или литературно обработанном Гомером. Этот диск хорошо вписывается в контекст эпохи. В окрестностях Небры им пользовались Всего за 4 столетие до Троянской войны. И, может быть, подобные астрономические приспособления были известны в микенской Греции и на Крите? Ведь читая строки Гомера, трудно отделаться от впечатления, что поэт когда-то видел то, что описывал. Этот круг и солнце, и месяц, и прекрасные звёзды на нём. Это находка лишь не раз говорит о том, что между крупнейшими цивилизациями того времени египетской, месопотамской, минойской, критской, микенской и центральной Европы поддерживались оживлённые торговые и культурные связи. Вдейке, казалось бы, районы Европы стекались знания и верования, накопленные тогдашним цивилизованным миром. Впрочем, использовался этот диск на протяжении лишь двух-трёх, самое большее, четырёх веков. Со временем он превратился в предмет культа. Ему стали поклоняться. В конце концов он был захоронен либо в составе клада, либо в погребении некоего знатного человека. Тогда, около 1600 года до нашей эры, в центральной Европе Наступают смутные времена. Торговые маршруты приходят в запустение, традиции прерываются. Эпоха несомненно сменилась. Причины происходившего не очень ясны современным историкам. И именно в это время диск из небры, хранивший тайные знания, был принесён в жертву богам и погребён вместе с двумя роскошными мечами. и другими ценностями.